В VII-VIII веках эти племена пришли в Среднее Поволжье из Приазовья, и к X веку создали там свое государство — Волжскую Булгарию. В XIII веке Волжская Булгария была разгромлена татаро-монголами. Часть Волжских Булгар ушла на север и северо-запад, где смешалась с местным населением. Так появилась новая народность, получившая наименование по одному из булгарских племен — Суваз — или в местном произношении «чаваш». Чувашский язык, по сравнению со всеми другими современными языками тюркской группы, сохранил больше всего древние тюркских слов и оборотов. Чуваши издревле были земледельцами и относились к земле как к живому существу. Весной в начале земледельческого цикла они справляли священный праздник Акатуй, бракосчитание земли и плуга. После завершения посева яровых отмечался праздник Син-Се, продолжавшийся от пяти дней до четырех недель, во время которого запрещалось, как бы то ни было, тревожить беременную землю, копать ямы, вбивать коли и так далее. Наряду с землей, хотя и в меньшей степени, чуваши почитали небо. Его воплощением был сул тура бог-творец, подчинению у которого находились все остальные боги. Иногда султи тура отождествляется с божеством человеческой судьбы Сул-Ти-Кепе. Чувашский писатель классик Константин Иванов в конце XIX века записал более 20 имен чувашских языческих божеств. Еще большее количество таких имен содержится в многотонном словаре чувашского языка, составленном профессором Ашмариным и выходившем с 1928 по 1950 год. Но поскольку функции большинства божеств остались невыясненными, принято считать, что в мифологии Чувашей нет стройного и разработанного пантеона. Гораздо лучше, чем боги, изучены духи различных стихий и отраслей человеческой деятельности, которым поклонялись Чуваши. Херцурт — дух-покровитель дома и семьи. Обычно он невидим, но иногда показывается людям в облике женщины в белой одежде. Херцурт живет на печке или в конюшне, по ночам придет пряжу и ухаживает за лошадьми. Херцурд не любит ссор и ругани и может уйти из дома, обитатели которого живут недружно. Вместе с ним из дома уходит и счастье. Покровителями семьи и хозяйства почитались также духи Ерех. Их изображения в виде куколок из дерева, тряпок и так далее хранились в особом лукошке. И когда девушка выходила замуж, она брала с собой нескольких ерех своей семьи и присоединял их к ерех семьи мужа. Духи воды вутаж представлялись в виде красивых девушек с длинными волосами, которые они расчесывают золотыми гребнями. В сказках прекрасная вутаж часто становится возлюбленной человеком.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 ключей и вообще воды. Приближаясь к человеку, он спрашивал, «Ты идешь против течения или по течению?» На что догадливые чуваши отвечали, «По течению». Чем мы спасались от Арсури? Дело в том, что говорить против течения нельзя было, потому что Арсури живо обижит исток, или начало ключа или речонки, и живо явится к человеку. А если ответить ему «по течению», он знает, что устье реки обойти невозможно, и оставляет человека в покое. Сарыч и ворона В незапамятные времена не было на земле ни рек, ни озер, ни родников, ни колодцев. Великий бог Тура посылал воду на землю в виде дождя, но если дождя долго не бывало, все живое страдало от жажды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 Ходила, ходила, ни одного гриба не нашла. Думает старуха, не возвращаться ж с пустыми руками. Коли грибов нет, дай хоть хворосту наберу. Стала собирать его и вдруг под сухой веткой увидала большого ужа. Лежит он, свернувшись кольцом, а на голове у него блестят золотые рожки.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 Испугалась невестка и во всем призналась. Заголосила старуха, — Невестушка, невестушка, что ж ты наделала? Стала она огонь водой заливать, а невестка ей помогать. Погас огонь, да полила с изустья печки вода, течет вода. День ото дня пребывает, течет по избе, через подворье, вниз по овражку и дальше до самого моря. Так появилась Великая река. Чуваши называют ее Адыл, а русские — Волга. Племя Улыпа В давние времена высоко в горах жил могучий великан Улыб. А внизу, в долине, жили люди, пахали землю, выращивали хлеб, пасли на лгах скот. А Слати, бог-громовержец, призвал улыбок себе и сказал ему, «Велика твоя сила, да что от нее проку! Отправляйся ты к людям, будь им помощником и защитником!» Спустился улыб с гор, Вековые леса ему по пояс, глубокие реки по колено. Пришел улыб к людям в долину. Смотрит. Живут люди в теплых домах. В полях у них колосится высокая рожь, на лугах пасутся тучные стада. И подумал великан, если я захочу, все это богатство будет моим. Позабыл.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 Через семь лет пути вы достигнете места, где нас сливается с другой большой рекой, там принесите жертву богам, а потом пусть младший из вас поселится в Междуречье, а старший на правом берегу реки, что впадает в море. Вы будете жить среди людей, и если станете для них помощниками и защитниками, то наше племя никогда не переведется.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 Там братья принесли в жертву утку и сказали, «О великие боги, примите нашу жертву и пошлите нам хорошую жизнь на новом месте. Пусть никогда не переведется наше племя. Сохраните нас от зола, от бед, от злых духов и недобрых людей, от огня и от градобития, от голода и от болезни». После этого младший брат поселился между Волгой и Свиягой,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 Вероятно, в этом предании сохранилась историческая память Чуваши об их предках, переселенцах из Волжской Булгарии. С великанами-улыпами Чуваши связывают целый ряд легенд и поверье. Многие холмы они называют землей-улыпа. полагая что эти холмы появились там, где какой-нибудь из великанов вытряхнул землю, набившуюся ему в лапти. За кости-улыпа обычно принимали найденные в земле кости древних исполинских животных. Как крестьянский сын вместо солнца по небу ходил. Жил некогда крестьянский сын. В наследство от родителей достался ему хороший дом, двор с постройками и большой сад с озерком посередине. Вот надумал парень жениться. Высватал девушку, взял за ней хорошие приданые, семеро коней, семь коров, овец без счету. Однако недолго прожили молодые. Вскоре жена заболела и умерла. Погоревал крестьянский сын, погоревал и женился снова. Опять взял невесту с приданым, но скоро во второй раз овдовел. — Что за незадача, — думает крестьянский сын, — в третий раз женился, — Потом в когда сохранил седьмую жену, решил, буду жить один. После всех семи жен осталось ему много добра. И кони, и коровы, и овцы богато зажил. Но вдруг напал на скотину мор, и все богатство ушло, как будто его и не было. Пришлось крестьянскому сыну кормиться тем, что росло у него в саду да в огороде Вот как-то раз заметил он, что каждый вечер прилетают в сад трясизые голубки, и решил их подстеречь. Спрятался в кустах, стал ждать. Вот прилетели голубки, опустились на берег озера, скинули с себя птичье оперенья и превратились в красивых девушек. Вошли девушки в воду и стали купаться. Крестьянский сын схватил оперение одной из девушек, голубок, и унес в кусты. Искупались девушки, вышли на берег. Две из них надели оперение, превратились в голубок и улетели. А третья села на травку и заплакала. Кто-то унес мое платье. Как я теперь вернусь домой? Выскочил тут крестьянский сын. И закричал, — Ах, проклятые ведьмы! Верно из-за вас все мои несчастья! Вы погубили моих жен, вы навели порчу на мой скот. Девушка сказала, — Мы не ведьмы, мы сестры солнца, и никому не приносим зла. Тогда крестьянский сын спрашивает, — Так, может, вы знаете, от чего поумирали все мои жены, и почему пал скот? Девушка ответила, — Мы не знаем, а вот наша матушка, наверное, знает. Спроси ее об этом. А как же я найду? Девушка сказала, сними луп с молоденькой липки и разрежь на кусочки. Я возьму их с собой. Да дай мое оперение, чтобы я могла вернуться домой. По пути я буду бросать кусочки луба. По этому следу ты и найдешь наше жилище. Крестьянский сын так и сделал.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 Может быть, ему известно, отчего с тобой столько несчастья приключилось. Стал крестьянский сын ждать солнца. Вот явился он домой, в золотой одежде, на рыжем коне. Сошло с коня, поздоровалось с гостем. Хотел крестьянский сын спросить о своем деле, но солнце сказала «давайте сначала поужины». Сготовили солнцевые сестры ужин —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 В час позднего завтрака увидишь ты, бога Пюлекси, подателя счастья. Поздний завтрак устраивался в восемь часов утра. Чуваши называли его русский обед. А в полдень ты увидишь самого великого Туру, создателя мира. Стан-то не угощать тебя сладким медом, ты им всем поклонись»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 Не поклонился богу крестьянский сын, взял чашку, мёд выпил, а пустой чашкой стукнул пихомбара по лбу. Едет крестьянский сын дальше. В час позднего завтрака вышел ему навстречу бог Пюлекси, тоже с чашкой мёда. Крестьянский сын выпил этот мёд, а потом щёлкнул Пюлекси пустой чашкой по затылку. Наступил полдень. Показался на пути у крестьянского сына Сам великий Тура, создатель мира, Протянул ему чашку сладкого мёда. Снова выпил крестьянский сын мёд, А пустую чашку нахлобучил Туре на голову. Потом повернул коня и пустился в обратный путь. Даются диву три бога — пихамбар, пюлекси,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 спрашивает его солнце ты зачем пихомбара стукнул? отвечает крестьянский сын зачем что он не уберёг от мора мой скот а за что обидел за то что не дал он мне прожить всю жизнь с одной женой а великого туру за что ты оскорбил за то что он послал мне несчастливую судьбу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 Как изба сквозь землю провалилась! Жила когда-то одна вдова, горькая пьяница. Было у нее шестеро детей, трое сыновей и три дочери. Как-то раз вернулась она домой поздним вечером, пьяным пьянехонько на ногах не держится. Говорит старшей дочери, принеси-ка свежий водицы. В горле у меня пересохло. Сходила девушка на речку, принесла два ведра воды, видит заперта дверь избы. Стала девушка просить, — Матушка, открой, скорая ночь, холодно на дворе. А мать отвечает, — Выйдешь замуж за старшего брата, открою. Испугалась девушка, как можно сестре за брата замуж идти, если совершимо такой грех, наш дом под землю уйдет. Потом все-таки согласился. Впустила вдова дочь в избу, стали брат с сестрой жить, как муж с женой. Прошло какое-то время, посылает вдова за водой среднюю дочь. Вернулась девушка с ведрами домой, а из базы перта мать ей говорит: "Выйдешь замуж за среднего брата, пущу тебя домой". Заплакала средняя дочь: "Нельзя сестре за брата замуж идти. Поглотит нас земля вместе с домом за такой грех". Но потом и она согласилась. Послала вдова за водой младшую дочь. Принесла девушка воду, а мать ее в дом не пускает. Говорит, выйдешь замуж за младшего брата. Впущу. Никогда, — отвечает девушка, — не совершу я такого греха. Бросила ведра на землю и взмолилась Богу Пюлексе. Пюлексе, Пюлексе, сделай так, чтобы разлившаяся вода стала речкой, ведра лодкой, коромысла веслом. Услышала я Пюлекси и сделал так, как она просила. Села девушка в лодку, поплыла вниз по речке, да плыла до самой Волги. Видит, стоит на берегу избушка. Причалила к берегу, пошла в избушку. Сидела в избе у окошка девица, красавица вышивала в пяльцах. Увидала красавица гостю и испугалась. — Уходи, — говорит, — скорее. Сейчас вернется моя мать, Асай-мыс-картык, и съест тебя. Асай-мыс-картык — злая колдунья, Персонаж, сходный с бабой-егой русских сказок. Заплакала девушка. Некуда мне идти. А уж слышен грозный посвист. Летит в своей ступе. Асай-мыс-картык. Красавица скорее превратила девушку в веник и спрятала за дверью. Вот прилетела осоймый скартык, выпрыгнула из ступы, принюхлась и спрашивает, что это у нас человечьим духом пахнет. Дочь ей отвечает, ты, небось, человечин наелась, вот тебе человечий дух и мерещится. Нет, говорит старуха, не довелось мне нынче поесть, голодная, дай съем хоть от веник. Но дочь сказала, чем же я тогда буду полмести, и не дала матери веник. На другой день Асаймы Скартык села в свою стопу и улетела из дома. Красавица превратила свою гостью обратно в человека, и стали они разговаривать. Говорит дочь вдовы дочери Асаймы Скартык, твоя мать еще хуже моей, убежим от нее вместе. Вот вышли они из избушки, сели вдвоем в лодку и поплыли по Волге. Вдруг дочь Осаймы Скортык говорит, «Слышу, гонится за нами моя мать!» И тут же их лодка села на мель, хотя плыли они по самой середине волки. В это время пролетала по небу серая кукушка, увидала двух девушек в лодке посреди реки и крикнула им звонким голосом, «Не бойтесь, я вызваю вас из беды!» Полетела в селенье, Села на крышу дома вдовы пьяницы и запела «Красный бык у красного яра, мед в желтом кувшине, и усман, жертвенные лепешки, на круглом блюде». Услыхали в доме песню кукушки, да ничего не поняли. «Вот, — говорят, — глупая птица, сама не знает, что поет». И только младший сын вдовы задумался, а потом пошел к ворожее и омзи, И попросил, — Бабушка, растолкуй-то мне, о чем поет кукушка? Говорит ему, — Йомзи, кукушка велит принести в жертву богу красному яру рыжего быка меду в желтом кувшине и усман на круглом блюде. Поспешил парень домой. Испек Юсман, положил на круглое блюдо, Налил меду в желтый кувшин, Вывел из хлеба рыжего быка И отправился на священную поляну, Где приносили жертвы красному яру. Совершили они с вражьей обряд, Получил красный яробильную жертву, И в тот же миг лодка двух девушек Сама собой сняла смели и поплыла дальше. Говорит дочь вдовы своей подруги, Вон на берегу мое родное селенье, Виден отсюда дом моей матери, Да только мне нельзя туда возвращаться. Едва молвила она эти слова, Грянул небесный гром, земля разверзлась И поглотила избу пьяницы вдовы И ее переженившихся детей. Ахнула девушка, повернула скорее лодку к берегу, На берегу встретил ее младший брат. Вскоре он построил новую хорошую избу и взял в жены дочь Асаймы картык, а дочь вдовы вышла замуж за соседа. И жили они все счастливо. В основе этой сказки лежит знакомый многим народам миф об установлении запрета на кровнородственные браки. В мифах о начале времен первопредками людей или богов часто являются вступившие в брак братцы и сестра. Но с возникновением новых социальных норм такой брак становится запретным. Поскольку в сказке действия относятся уже не к мифическим, а к человеческим временам, то мать-героини, представительница более древних норм общежития, здесь в соответствии с более поздней моралью представлена пьяницей и злодейкой.